Илье пока сложно было понять, что все это значит. Все указывало на то, что на Киру готовилось покушение, а это уже за гранью. Понятно, что на кону большие деньги, так ведь Кира не виновата в том, что Шереметьев втянул ее в это. Хотя, пожалуй, наивно было думать о том, в чем она виновата, в чем нет. Слишком сентиментально. Тем, кто это устроил, было плевать лично на Киру она для них стала лишь именем, вписанным в завещание. Сейчас их попытка сорвалась. Но что будет дальше? Они угомонятся или станут действовать решительные, наглее? Кира и сама многое понимала, хотя она была куда дальше от такого мира, чем Илья. Исправлялась она неплохо. Он ожидал от нее меньшего. Она и ночью не стала рыдать и теперь вела себя спокойно и разумно. Ночью их больше не беспокоили, а утром она позвонила адвокату и рассказала ему все. Илья понятия не имел, что там за адвокат и можно ли ему доверять, но Кира считала, что можно. Этот медиен действительно не подвел. Он приехал меньше, чем через час, и не один, а с отрядом полицейских. Они осмотрели территорию усадьбы и даже примыкавшие к ней леса. Странную незнакомку не нашли, зато нашли кокола. Та девица отбежала от дома и, убедившись, что ее не преследует, остановилась у забора. Там она разломила своего пупса, э тельца бросила на землю, а голову насадила на ограду. Получилось не слишком страшно, но хорошего настроения точно не добавляла. Похожая незнакомка сделала все, чтобы ее сочли сумасшедшей, а не наемницей. Однако Илью она провести не могла. Ее кто-то послал. И кто? догадаться несложно, но вот зачем, что именно они собирались делать, как далеко готовы были зайти. Во всей этой ситуации был только один плюс. Кира официально представила Илью адвокату. Из вора, которому приходится прятаться по шкафам, он превратился в старого знакомого, который поживет тут, пока все не завершится. Мирин не спешил верить в эту версию. Мужик он был неглупый, многое понимал без слов, пожалуй, даже легче, чем Кира. Он не собирался скрывать свою настороженность по отношению к Илье. "Не думаю, что это хорошая идея пускать сюда посторонних", заметил он. "Во-первых, Илья не посторонний. Во-вторых, сегодняшняя ночь показала, что сидеть одной тоже не очень круто, так что он остается. — Я могу предоставить вам охрану". "Спасибо, но мне хватает Ильи" отрезала Кира. Такое доверие было милым и бесконечно наивным. Однако Илья ничего говорить не стал. Полицейские провозились в доме полдня, а потом уехали. Сигнализация была активирована, и дом снова погрузился в полумрак искусственного освещения. В гостиной на диване без малейшей скромности дрых песик, уставший за день от постороннего внимания. И Кира с Ильей снова остались наедине. Тебе не мешало бы отдохнуть, заметил он. Если тебе от этого спокойней, я по Да не надо ничего караулить, отмахнулась Кира. Со мной все в порядке. Ты не спала всю ночь? Ты тоже. И что? Не нужно меня жалеть, да и дрыхнуть днем я не собираюсь, Старовато уже. У нас ведь есть дело. Тут уже она застала Илью врасплох. Он позабыл, чем они занимались до того, как в дверь постучалась наемница какое еще дело? Ну как же? Нам еще нужно разобраться, на что указывают часы и зажигалка?